Внимание, книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта ауок.ру. Сергей Протасов, Сусимские хроники, новые земли, часть первая. Мы прошли сквозь японцев, но много еще не умели, нагло лезли в проливы и сажали на мель крейсера, но покрылись мозолями руки, мы в учебе потели, чтоб исправить успеть то, что нормой считалось вчера, а на Сусимских островах цветы невероятной красоты. Дома. Дома. Глава 1 С получения известия о прибытии флота в залив Пасиита и до того момента, когда вторая эскадра пришла во Владивосток, в порт утворилась невообразимая суета. Срочно тралились повторно уже проверенные фарватеры, готовились места стоянок у стенок и в бухте Золотой Рог, очищались и подкрашивались причалы. Все плавсредства приводились в готовность а что не могло быть полезным, убиралось с глаз долой. О суровом нраве Рожественского уже ходило множество слухов, поэтому даже ночью продолжалась подготовка к встрече эскадры, победившей грозного адмирала того. Только к утру все потихоньку успокоилось, когда с батареи на мысе Таран сообщили, что видит на юго-западе множество дымов, вероятно, принадлежащих приближающейся эскадре, Все военное и городское начальство начало съезжаться в порт. Слух об этом моментально распространился по Владивостоку. Толпы народа быстро заполнили все возвышенности вокруг саперной и иннокентиевской батареи. Множество лодок, баркасов, шалант и прочей плавучей мелочи заполнило пространство гавани, медленно перемещаясь в пролив Босфор Восточный и двигаясь к Амурскому заливу. Все спешили скорее увидеть эскадру которую ждали так долго. Броненосцы и крейсера уже были достаточно хорошо видны с берега. Обладатели биноклей и зрительных труб могли даже разглядеть разрушения на головных, о чем рассказывали окружающим. Вокруг них быстро начали кучковаться горожане, желавшие скорее услышать подробности. Несколько судов ближе к хвосту колонны шли с явным креном, но все двигались своим ходом и строй держали ровно. Не доходя до западного устья Босфора Восточного, эскадра начала разделяться. Большая ее часть медленно, словно преодолевая боль или усталость, втягивалась в бухту Навик. До них добраться встречающие не успели. Оставшиеся четыре больших корабля, сопровождаемые несколькими пароходами и обступившими их со всех сторон суденышками, входили в гавань порта. Транспорты имели весьма затасканный вид. Краску с них смыло волнами, борта помяты, да к тому же в многочисленных разводах ржавчины. Но те, кого они сопровождали, выглядели гораздо хуже. В двух головных с трудом можно было узнать сравнительно недавно ушедших в море четырех трубных красавцев Россию и Громобой. Следом шел ослябя сильно севший в воду носом, а за ним изуродованный до неузнаваемости, почти сплошь закопченный до угольной черноты, а кое-где обгоревший до заводского Сурика князь Суворов. Всеобщий восторг несколько угас при виде разодранных в клочья бортов и надстроек, исковерканных и многократно пробитых трупы дефлекторов, вентиляторов и обрывков рангоута. Закопченная и обгоревшая корма госпитальной Костромыс наполовину облезшим от жара большим красным крестом на ней, вызвало множество пересудов. Зрелище и в самом деле было тяжелым, Даже несмотря на частично закрытые деревом и парусиной дыры, выброшенные в море обломки трапов, над мостиков, смытую и соскобленную, где было возможно копать разводы угольной грязи и крови, с приходом кораблей суматохи стало еще больше. В первую очередь начали разгружать госпитальные суда, жаждущих сенсаций журналистов. Сразу ринувшихся вперед быстро оттеснили в сторону подошедшие к стенке на шлюпках матросы с громобоя под командой двух офицеров. Не добравшись до медиков и раненых, журналисты попытались взять в оборот командовавших оцеплением офицеров. Но молодые лейтенанты в отчищенных и отглаженных мундирах с посеревшими от усталости лицами не были склонны общаться с прессой. На все вопросы они отвечали только обещаниями дать интервью позже. Просили дать перевести дух после боя, так и не удовлетворив профессионального любопытства, они вскоре отбыли обратно, приставив для охраны приунывшей пишущей братье пару жандармов. Так репортеры и простояли до самого вечера, ожидая, когда к ним выйдет хоть кто-нибудь из начавших съезжать на берег офицеров, отвлекать занятых в работах эскадренных грузчиков, солдат или матросов из охраны пленных жандармы не позволяли. После перевозки раненых и пленных места у стенок освободили для боевых кораблей. Тут уж писакам было чем заняться и без интервью. Быстренько набросав в блокнотах очерки о страшных дырах в выгоревших высоких бортах, наспех заткнутых чем попало, добавив к этому мало-мальски посчитанное количество раненых и пленных, переправку которых они могли видеть краем глаза, журналисты, один за другим, мчались на телеграф, где сразу же образовалось столпотворение. Чтобы избежать парализации связи, руководство телеграфа было вынуждено ввести ограничение на количество слов, отправляемых в телеграмме одним человеком. Едва из эскадра встала на якорь, начальника порта контр-адмирала Греви вызвали на борт флагманского броненосца Орел. Терзаемый недобрыми предчувствиями перед встречей с Рожественским, он подготовился как мог, Захватив с собой солидную папку бумаг, но вместо грозного адмирала предстал перед его штабом. В адмиральском салоне в течение получаса он был накачан на предмет срочности и важности ремонтных работ. Затем там же он встретился со всеми механиками эскадры и принял от них уже составленные заявки на необходимые материалы, а от Политовского чертежи некоторых деталей, изготовлением которых в литейных и кузнечных мастерских базы надлежало заняться в первую очередь. В общих чертах был составлен график работ исходя из возможностей Владивостокского порта, обеих плавмастерских, пришедших с эскадрой имевшихся в порту бригад материалов и ремонтных средств. В этом импровизированном совещании принимали участие все старшие офицеры штаба рождественского и инженерный корпус эскадры в полном составе. Стиль совещания оказался для Греви совершенно непривычным и каким-то стремительным. Контр-адмирала, начальника порта никто не спрашивал, сможет ли он обеспечить то, что от него требовали. Его просто спросили, что он имеет, а затем уже только ставили задачи, обозначая конкретные сроки с оглядкой на какие-то свои, невероятные нормы производительности. Правда обещали помощь знающими людьми из машинных команд и трюмных дивизионов кораблей, не занятых в боевой подготовке, а возможности порта, между тем, были весьма и весьма скромными. Единственный сухой док, пригодный для обслуживания крупных кораблей, Был сейчас занят богатырем, заканчивавшим ремонт после навигационной аварии. Два небольших плавучих дока годились только для обслуживания миноносцев, а новый сухой док еще не был закончен. Хотя перемычку, отделявшую его от гавани, начали рыть сразу же после ухода России и громобоя к Рожественскому, в нем все еще шел монтаж оборудования, постоянно задерживавшийся из-за срывов поставок. Привезенный эскадрой разборный кессон еще требовалось собрать и довести до рабочего состояния, что требовало немалого времени. В таких условиях ремонт мог затянуться. Правда, благодаря постоянно прибывавшим из европейской части страны квалифицированным рабочим, дополнительным материалам и станкам, отправляемым из Лазаревского Адмиралтейства, Петербурга и Сормова, Численность мастеровых в последнее время значительно увеличилась. Теперь имелась возможность организовать почти круглосуточную работу в мастерских портов две длинные смены. Были оборудованы артиллерийские и снарядные мастерские, существенно расширены литейные и кузнечные производства. Благодаря всему этому, в последнее время работы на богатыре заметно ускорились, и он уже через несколько дней должен был выйти на пробу машин. Немного поразмыслив, Греви решил, что уложиться в отведенные флотским командованием три недели на восстановление боеспособности основной части флота шансы все-таки были. После совещания контр-адмирал в растрепанных чувствах ход был на берег обеспечивать первоочередную выгрузку частей разборного кессона и формировать бригаду для скорейшей его сборки и подготовки прочего доставленного оборудования. Также ему надлежало в срочном порядке озаботиться созданием условий для максимально безопасной стоянки в порту наиболее пострадавших ослябис у Ворова громобоя и России. Из-за сильных повреждений они все еще могли затонуть в любую минуту. Сразу после швартовки к ним подошли все имевшиеся буксирные суда, доставившие дополнительные водоотливные средства и подменные команды. Уже к 10 часам вечера стало ясно, что их гарантированно удастся удержать на плаву. Только после этого, когда весь остальной флот был размещен на местах своих стоянок и организована его надежная охрана, начались увольнения на берег. Отпускали всех желающих, свободных от вахты. Однако ожидавшегося разгула в эту ночь так и не произошло. Все стихло само собой, даже не успев толком начаться. Измотанные и издерганные до последней крайности люди уже просто не имели сил, чтобы как следует отметить окончание своего бесконечного похода. Кто-то просто засыпал, едва выпив первые две-три чарки, кто-то срывался в слезы, и их уводили на свои корабли. Были и такие, кто, непрекаянно побродив по улицам, посидев в нескольких заведениях и так и не найдя, чем себя потешить, возвращались обратно в каюты и кубрики. Зато на следующий день веселье началось с самого утра. С начала девятого часа утра из ворот порта потек ручеек из офицеров и матросов и даже мастеровых с Камчатки и Ксении. Несмотря на то, что Греви был категорически против предоставления выходных дней всем задействованным в ремонте кораблей, Рожественский провел через свой штаб приказ о предоставлении наиболее отличившимся рабочим трех дней отдыха, а также примирование всех ремонтных бригад, обеспечивших переход эскадры, в размере годового жалования с выплатой этой суммы из призовых денег, причитающихся за приведенные в базу трофейные суда. Также было озвучено его предложение обеспечить всех квалифицированных рабочих с плавмастерских жильем и небольшой суммой подъемных денег, в случае если они решат остаться во Владивостоке. Доставку их семей из европейской части России Рожественский также планировал организовать из призового фонда за казенный счет. Несмотря на все последние пополнения, рабочих рук в порту было все еще недостаточно. И решать этот вопрос нужно было немедленно, причем с прицелом на перспективу. Растекаясь по улицам, ручеек желающих отдохнуть не ослабевал до обеда, когда увольнение на берег вынужденно прекратили. К этому времени весь город уже гудел, как растревоженный улей. Полиция не успевала прекращать драки и погромы, вспыхивавшие во всех уголках Владивостока. Было решено ввести в город войска, а до их прибытия местные власти попросили помощи у флотских. С половины первого и до ночи в город для наведения порядка отправили по полуроте матросов, усиленный всеми свободными от вахты офицерами, с каждого корабля первого ранга. Однако окончательно справиться с разгулом удалось только к утру. Слава богу, обошлось без стрельбы, но и без этого – Дорвавшиеся до свободы и чуток очухавшиеся от переутомления матросы и работяги успели наворотить таких дел, что полицейский участок, гарнизонная гауптвахта и городская тюрьма были набиты потенциальными героическими каторжанами под завязку. И это не считая тех, что сумели, набедокурив, тяжком вернуться на свои корабли и скрыться в жилых палубах. После усмирения вольные увольнительные прекратили, Введя лишь двухчасовое посещение берега, да и то оба следующих дня, оставшихся от дарованных выходных, матросы могли сойти со своего корабля только группой в 2-3 десятка человек в сопровождении одного или двух офицеров и исключительно для устранения следов погромов и кутежей. Лишь благодаря этим мерам в городе воцарился порядок, но Рожественский ничего этого не знал. Приведя свою эскадру во Владивосток и не потеряв после боя ни одного вымпела из ее состава, он первым делом на минном катере совершил обход всех кораблей, стоявших в порту и в бухте Навик, проверяя надежность и эффективность их охраны, а также условия для отдыха команд. Из-за сильных разрушений наиболее пострадавших больших броненосных крейсеров «Ослябя» и «Суворов» часть экипажей он планировал разместить в казармах на берегу, где для них еще нужно было создать необходимые условия. Связаться с береговым начальством сразу не удалось, а ждать он был не намерен, поэтому отправился во флотский экипаж лично. Прибыв в казармы, он был приятно удивлен, когда узнал, что там уже вовсю распоряжался командир сибирского флотского экипажа и по совместительству командир крейсера «Громобой» капитан второго ранга Шульц. Из-за бюрократических неувязок, он, уйдя в дальний поход, все еще не был освобожден от обязанностей на берегу. Сам только что с похода и из боя, Шульц оставался на корабле, чтобы организовать все необходимые работы на месте, а через посыльных одновременно озадачил подчиненную ему тыловую интендантскую службу обеспечением дополнительного питания и выкраиванием нужной жилплощади, уплотняя кубрики в расчете на все освобождавшиеся экипажи. К прибытию Рожественского для матросов уже все было готово, так что никаких дополнительных распоряжений не потребовалось. Дозоры рейда бухты «Новик», где были размещены броненосцы, крейсера и транспорты, чья плавучесть не вызывала опасений, командующий осмотрел в сопровождении капитана второго ранга Семёнова, исполнявшего обязанности коменданта рейда, до передачи этих полномочий чинам из местной крепостной администрации, что должно было состояться в ближайшее время после соответствующего инструктажа, поскольку на катере на котором командующий эскадрой совершал свой обход, по его приказу не было поднято никаких отличительных знаков, удалось спокойно и достаточно дотошно осмотреть все к наступлению темноты, не теряя время на приветствие. В общем и целом Рожественский всем остался доволен, распорядившись всю маскировку и бутафорию пока оставить без изменений. На всякий случай, вернувшись на флагман уже затемно, Он провел совещание со своим штабом, выяснив, как налаживаются отношения с берегом. Потом распустил всех по домам спать, а сам еще около часа что-то писал, после чего принял ванну и лег в постель, впервые за последние две недели. В шутку наказав денщику будить его, только если ко дну пойдем, или лично император пожалует, он спокойно уснул, проспав несколько дней. Глава вторая. В ночь с 24 на 25 мая «Богатырь» досрочно вывели из дока. Хотя на нем все еще продолжались работы с трюмным оборудованием и артиллерией, на рассвете 25 мая он вышел из пролива Босфор-Восточный на пробу машин. Несмотря на ранний час, пополнение флота встречали многотысячные крики у разберега и кораблей, а в воздух летели бескозырки, фуражки и кепки. Когда волна... Разведенная его корпусом, докатилась до бухты Новик, где стоял действующий флот, и мачты броненосцев и крейсеров чуть кивнули своему возродившемуся собрату, Зиновий Петрович наконец проснулся. Утро было тихим и солнечным, как на заказ, командующий, приняв обычные утренние процедуры, поднялся на палубу своего флагмана, удивившись тому, сколько было сделано в его отсутствие. Работы на броненосца кипели вовсю. Поврежденные 152-мм башни частично разобрали, и в них что-то меняли или ремонтировали. Часть небольших пробоин в бортах уже была закрыта новыми стальными листами, покрытыми пока только суриком и не закрашенными. Вокруг крупных дыр сняли поврежденные листы, от чего они приобрели строгие геометрические формы. С обоих бортов пришвартовано по нескольку барж в которые что-то грузили или, наоборот, выгружали. Под кормой пыхтел буксир, забиравший одну из них. Такая же картина наблюдалась вокруг остальных кораблей, стоявших поблизости. Всюду сновали матросы и мастеровые. Стоял жуткий грохот железа и визг работающих механизмов. Обойдя все палубы Орла, Рожественский поднялся в адмиральский салон, где застал почти весь свой штаб. Огромный стол был завален бумагами. Едва увидев командующего, все встали, приветствуя своего адмирала. Он же подошел к каждому и поздоровался, говоря, что рад видеть всех в добром здравии. После чего предложил выпить чаю, добавив, как же на родине-то хорошо. Когда уже подали чай, он обратился к начальнику своего штаба, к Лапиде с просьбой ввести его в курс дел, Если он пропустил что-то важное, тот охотно согласился, переложив в своей папке несколько листов и начав свой доклад словами. За прошедшие четыре дня, но Рожественский его сразу же перебил вопросом. Простите, со времени чего прошедшие, со дня прихода нашей эскадры во Владивосток, какое сегодня число? И увидев висевший в салоне календарь с датой 25 мая, он буквально проглотил окончание вопроса. То есть прошло 4 дня, а меня никто не удосужился разбудить. Начал закипать адмирал. Казалось, он сейчас учинит всем собравшимся примитивный разнос. У него даже начало краснеть шея, что бывало всегда в крайней степени раздражения, и эта краснота быстро заливала лицо, но он, явно с большим усилием, совладал со своими эмоциями, и спросил, уже почти нормальным тоном, «Почему меня никто не разбудил?» В воцарившейся абсолютной тишине ему ответил сначала Клапье де колонг поддержанный лейтенантом Свинторжицким, которые, ссылаясь на рекомендации медиков, объяснили, что при таком перенапряжении, что испытывал командующий последние недели перехода, тот сон, что был у него уже во Владивостоке, являлся лучшим лекарством. Даже солидный консилиум местных и флотских докторов пришел к единому мнению, что тревожить пациента нет необходимости. Столь глубокий и продолжительный сон является естественной реакцией организма, гораздо более эффективной в плане восстановления сил, чем любое медикаментозное воздействие. Проводившиеся три раза в день медицинские осмотры не выявили никаких отклонений от нормы, поэтому никто и не беспокоился. Никаких проблем не возникало, все вопросы решались в рабочем порядке и в срок, поэтому причин мешать отдыху просто не было. Кроме того, это позволило пустить в городе слух, что вы тяжело ранен и почти безнадежен. Это... В сочетании с сокрытием истинного технического состояния кораблей действующего флота, прибавляет шансов на достижение внезапности при возобновлении боевых действий. О тяжелых повреждениях кораблей, невозможности их быстрого введения в строй и ранения командующего уже пишут во всех газетах, так что и в Токио об этом узнают не сегодня, завтра. Выслушав все это и бегло просмотрев подданные ему русские, английские и немецкие газеты, Рожественский успокоился окончательно и потребовал ввести его немедленно в курс всего происходящего на эскадре. Это заняло более полутора часов, но командующий явно остался всем доволен. Из доклада штаба Рожественский узнал... Что для обеспечения обороны базы выделены Нахимов и Наварин, находящиеся в проливе Босфор Восточный в получасовой готовности выйти в море, а также четыре старых номерных миноносца и несколько миноносок, круглосуточно несущие дозорную службу. Линии дозоров заметно выдвинуты в заливы Амурский и Уссурийский, по сравнению с тем, что было до прихода эскадры. Противник в виду крепости не появлялся. На побережье залива Петра Великого и на всех его островах начато расширение сети сигнальных постов и сплошное оснащение их телефонной и телеграфной связью. Намечены места для строительства новых береговых батарей, возведение которых резко повысит обороноспособность. В столицу отправлен запрос на скорейшую отправку дополнительных береговых пушек современных моделей и снарядов к ним. Предварительно проработаны планы оборонительных минных постановок на подступах к Владивостоку, но к их реализации невозможно приступить из-за отсутствия в крепости мин в достаточном количестве. Их подвоз ожидается не ранее чем через месяц, поэтому рассматривается вопрос о налаживании производства мин во Владивостоке. После разбора итогов боев были произведены некоторые кадровые перестановки на эскадре. Так... Командира Эсминца бодрый капитана второго ранга Иванова пришлось списать на берег по болезни. На его место назначен капитан второго ранга П. П. Дурнова, оказавшийся безлошадным после гибели своего корабля. А командира также погибшего в бою бедового капитана второго ранга Баранова арестовали, поскольку вскрылись его финансовые махинации. Командиров броненосца Сесой Великий Капитана первого ранга Озерова также списали, так как выяснилось, что он был пьян в ночь атаки флота японскими миноносцами Угодских островов и потому не принял должных мер к обеспечению противоторпедной защиты своего корабля. Более того, он препятствовал в этом старшему офицеру-капитану второго ранга Ивкову. За это командир был помещен под арест в своей каюте с приставлением караула вплоть до прибытия в базу, где предстал перед судом офицерской чести. Командиром на Сесое планировали назначить капитана первого ранга Лилья, поскольку восстановить крейсер Россия, которым он командует сейчас, до конца войны не представляется возможным. У капитана первого ранга Смирнова, командира Николая, проявилась почечная недостаточность вероятно на нервной почве из-за чего он вынужден был отправиться на лечение На его место рекомендован командир громобоя капитан второго ранга шульц командира броненосца адмирал синявин проявившего слабость в бою, также пришлось списать на берег вместо него теперь и капитан второго ранга похвистнев, бывший старшим офицером на ослябе и доведший свой разбитый броненосец до родных берегов к счастью, Раны его оказались нетяжелыми, и он уже вступил в командование новым кораблем. В связи с назначением на эту должность составлено представление о присвоении ему звания капитана первого ранга. Достоин, безусловно. Рожественский согласился со всеми назначениями, высказав пожелание подобрать офицеров всех специальностей для планируемого расширения штаба. Причем выбирать в первую очередь из тех, кто теперь скорее всего, освободиться из-за полной потери боеспособности двух больших броненосных крейсеров и осляби с Суворовым. Кроме того, он добавил, что нужно будет переформировать оставшиеся силы для обеспечения обороны нашего побережья и его скорейшего более полного освоения. Все подготовленные бумаги по ротации офицеров были им подписаны немедленно, после чего совещание продолжилось. О противнике достоверных сведений не имелось, но вблизи Владивостока японцы не показывались. К побережью Японии и Кореи отправлены четыре разведочные экспедиции из трофейных рыбацких и каботажных шхун, укомплектованных корейцами и китайцами из контрабандистов, нанятых на нашу службу. Командовать шхунами поставлены шкиперы Китобо из судов Кайзерлинга, уже имеющие богатый опыт общения с этими авантюристами. В состав их команд включили также наших офицеров-добровольцев из сибирского экипажа. Они должны осмотреть берег и установить наличие дозорных судов или флота противника в районе пролива Цугору, Угензена, севернее Цусимы и в заливе Вакаса. В тех водах постоянно курсируют подобные суда, поэтому штаб рассчитывает, что эти экспедиции в таком виде не привлекут внимания противника. Наш флот начал ремонт механизмов и исправление боевых повреждений. Все четыре истребителя, имевшие подводные пробойны, разместили в плавучих доках попарно, начав ремонт корпусов и забортной арматуры, остальные ремонтируются пока на плаву. С вышедших из строя кораблей начали снимать уцелевшие орудия, для замены ими разбитых или неисправных пушек на действующем флоте. Помимо боевых повреждений было выявлено растрескивание стволов от интенсивной стрельбы у 4-6 дюймовок и одной 120-мм пушки. В Петербург отправлен запрос на дополнительные орудия всех калибров для замены вышедших из строя. На Ушакове и Светлане силами мастерских порта начаты работы по заделке опасных пробоин, поднятых над водой благодаря дополнительной разгрузке и кренованию. Обе плавмастерские обеспечивают плановую переборку главных механизмов действующего флота в бухте «Новик». На всех кораблях, кроме выделенных в охрану, разобраны паропроводы и прочие магистрали, уже давно нуждавшиеся в ремонте. Значит ремонт котлов донок и другого трюмного оборудования, который было невозможно выполнить в походе, при постоянной боеготовности флота. Для выполнения второстепенных задач по перевооружению и реконструкции кораблей предполагается привлечь паровозное депо и вагоноремонтный завод в Никольску-Сурийске, который находится в Ставерстах от Владивостока. Это ближайшие предприятия, способные хоть как-то помочь флоту в ремонте. В самом Владивостоке ни железнодорожных мастерских, ни каких-либо других серьезных промышленных предприятий не имеется. На «Богатыре» закончили основные работы и в ночь с 24 на 25 мая его вывели из ДОКа. Хотя на нем все еще продолжались внутренние работы со вспомогательными механизмами, пушками в носовых плутонгах и реконструкция по новым стандартам внутрисудовой связи, Противоосколочной защиты и средством управления огнем он уже отправился на ходовые испытания в Амурский залив на протраленный участок между островом Рекорда и полуостровом Ломоносова. На обратном пути планируется провести стрельбы всеми калибрами в бухте Парис, где оборудован импровизированный опытный полигон. Туда уже доставлены старые водотрубные котлы, коечные сетки, железные цилиндры и прочий металлолом с заводских складов. Результаты стрельб будет отмечать и фиксировать специальная комиссия штаба эскадры во главе с Берсеньевым, уже отправившаяся на место. Планируется опробовать действие фугасных 6-дюймовых снарядов с зарядом влажного пероксилина и взрывателями Бренка, стоящими сейчас на вооружении, а также этих же снарядов но с зарядом из бездымного пороха и взрывателями «Барановского». Идея проведения подобных стрельб возникла по результатам боев у Цусимы и Угодских островов, когда многократно отмечалось отсутствие разрывов наших снарядов, дававших гарантированные попадания в цель. Далее обсуждался проект перевооружения старых броненосных крейсеров Владимир Мономах и Дмитрий Донской на 1,6-дюймовый калибр. Но этот вопрос пока остался нерешенным. До предоставления окончательных чертежей и расчетов, которые взял на себя инженер Сарла Костенко, уже произведя все необходимые замеры на крейсерах. Он планировал предоставить эскизный проект к следующему совместному заседанию штаба и инженерного корпуса, намеченному на 26 мая после обеда. В общем и целом русский флот пока не был готов к активным действиям на море. Всем кораблям второй эскадры требовался серьезный ремонт по механической части, а имевшихся, до ее прихода, во Владивостоке сил флота едва хватало для обеспечения обороны базы и проведения тральных работ на фарватерах и обнаруженном минном поле между островами Римского-Корсакова и островом Аскольд. Плавбазы партии тролления Сунгари и Селинга были недостаточно оборудованы, а тральный флот слаб и малочислен. Для обеспечения регулярного тролления фарватеров привлекались миноноски, но их не хватает, поэтому было решено срочно перебазировать во Владивосток все миноноски из Николаевска на Амуре. Там их должны будут заменить мобилизованные гражданские суда. Были очень слабы портовые средства, начавшие всерьез развиваться лишь с началом войны. Не хватает грузчиков, рабочих, береговых и плавучих кранов, Наливных ботов и барж Поэтому для снабжения пришедшего флота И обеспечения его потребностей Пришлось реквизировать Либо выкупить в срочном порядке Все частные небольшие суда Пригодные для портовых нужд А также рыбацкие баркасы и шхуны Имевшиеся в окрестностях Владивостока Кроме того Из наиболее благонадежных местных каторжан с сучинских копий Сформировали несколько бригад разнорабочих Работавших вахтами а всех арестантов, имевших подходящие специальности, вовсе перевели на постоянные работы в порт, но этого все равно оказалось недостаточно. Для решения проблемы были вынуждены разоружить и срочно привести из Николаевска на Амуре все плавучие батареи, перестроенные из больших железных барж Амурского общества пароходства и торговли. Часть барж до прихода эскадры, к счастью, еще даже не успели вооружить. Изначально их планировалось использовать в обороне Устья Амура в районе Софийска, но обстановка изменилась. Для противоборства с современным флотом, имеющим скорострельную артиллерию, эти сооружения с парой старых 35-калиберных 6-дюймовок на палубе и импровизированной защиты из котельного железа и прочих подручных материалов были малопригодны. Зато как баржи, вместе с приветшими их буксирными пароходами, Появившись во Владивостоке буквально накануне данного совещания, они тут же были приняты в оборот, резко разрядив ситуацию с перевозкой грузов и материалов в интересах флота в акватории порта и прилегающих бухтах. Учитывая полученный в ходе цусимских боев опыт, решено оснастить все броненосцы и крейсера собственными кузнечными мастерскими, как было сделано на Орле и Бородино еще в походе. Силами команды на этих двух броненосцах соорудили передвижные кузни, разворачивавшиеся по мере необходимости в котельных отделениях или же на полубаке. Благодаря им, появлялась возможность быстрого восстановления многих вышедших из строя деталей без их перевозки, а ремонт повреждений заметно облегчался. Сейчас уже на всех кораблях подобраны места для постоянных, а не временных таких мастерских, с гораздо большими возможностями. Для обеспечения действий флота планировалось сформировать два батальона морской пехоты из экипажей разбитых кораблей и казаков-добровольцев. Столь странный подбор личного состава был предложен капитаном второго ранга Семёновым, занимающимся этим вопросом. Объясняется он тем, Что новые формирования должны будут размещаться на кораблях первого и второго ранга для проведения кратковременных десантов на контролируемые противником побережья с целью решения тактических задач и с кадры, а также для захвата призов и управления им. В бою морские пехотинцы должны помогать экипажам в борьбе с пожарами и обеспечении действия артиллерии, что весьма актуально в виду быстрой убыли людей на этих постах. Как показала практика, исходя из этого, морские пехотинцы должны иметь хорошую морскую выучку для быстрого захвата судов, а также для максимально скорой высадки на необорудованный берег либо в порту и для обратной амбаркации десанта. Одновременно необходима хорошая армейская подготовка для ведения боевых действий против регулярных войск, которыми комплектуются гарнизоны японских военно-морских баз и крупных портов, так как задачами этих подразделений предполагаются также молниеносные десантно-диверсионные операции на береговых объектах противника немедленно после подавления его активной обороны. Для комплектования батальонов отправлен запрос коменданту крепости на выделение нескольких казачьих частей для отбора добровольцев. Ответ до сих пор не получен. В дальнейшем, из-за большого наплыва добровольцев, в том числе и из Манчжурской армии, стало возможным проводить жесткий отбор по медицинским и прочим показаниям. Так, прибывшие вместе кавалеристы Маннергеем и Будённой оказались разделены, так как Маннергеем не прошел по здоровью из-за недавнего ранения. На бурные протесты, дошедшие до высшего командования, ему ответили, что он как кавалерист должен уметь быстро думать, и отправили в штаб прорабатывать тактику применения предстоящих десантов и способы максимально скорой высадки, пока не открылась другая вакансия. Тем временем, сведенные вместе в примерно равных пропорциях казаки и моряки изучали шлюпочное дело, навигацию по звездам, казачьи ухватки и стреляли до сплошного синяка на плече и глубокой мозоли на пальце от спускового крючка. Одновременно проводились учения по высадкам, дневные и ночные, с последующим рывком к намеченной цели с полной выкладкой. В связи с этим резко возросли физические нагрузки в ходе интенсивных тренировок, что вызвало неизбежный отсев из учебных лагерей батальонов тех, кто оказался не в состоянии их выдержать, а также с переломанными руками и ногами. Вскоре из двух батальонов пришлось формировать один из-за некомплекта, Но зато к началу сосипской операции все корабли первого ранга, участвовавшие в штурме, получили по полуроте более-менее подготовленных бойцов. Про них говорили, что боец морской пехоты должен быть хорошим моряком, но при этом стрелять и драться как казак и бегать как его лошадь. В Петербург в Адмиралтейство два дня назад с фельдъегерем ушел обширный рапорт, обобщающий последний боевой опыт и рекомендации по комплектованию и снаряжению дополнительных сил для Тихоокеанского флота, а также методики боевой подготовки, разработанные на эскадре во время похода. Кроме того, отправлен запрос о незамедлительной высылки во Владивосток дополнительного запаса снарядов, особенно больших калибров и окончательного разрешения вопроса с задержкой поставок оборудования для артиллерийских мастерских фирмой «Унион». Как выяснилось, в арсеналах базы снарядов основных калибров имеется много менее одного комплекта на сохранившие боеспособность корабли. Только по 8-дюймовым пушкам и 6-дюймовкам каниснарядов было в достатке на одно пополнение погребов. Подробная опись имеющегося боезапаса и прочих артиллерийских припасов была предоставлена штабу эскадры еще в день прихода главным артиллеристом Владивостокского порта полковником корпуса морской артиллерии Савицким. Выслушав доклад своего штаба, Рожественский поблагодарил офицеров за проделанную работу извинившись за неожиданно долгое отсутствие, после чего покинул совещание. Для изучения скопившейся корреспонденции, засев в своей каюте, он затребовал к себе двух офицеров для связи с начальством порта и гарнизона на берегу, а также нескольких ординарцев для постоянного курсирования с депешами между флагманом эскадры и городским телеграфом. Первым делом он ознакомился с докладной запиской главного артиллериста. Из нее следовало что артиллерийские мастерские во Владивостоке находятся преимущественно в исправном и работоспособном состоянии, но имеют слабые кузнечные и литейные производства, как, впрочем, и сам порт. Что же касалось запасов снарядов, то картина по ним была следующая. 1 305 миллиметровых снарядов на складах было всего 895 штук, из них 220 бронебойных, 657 фугасных и 18 сегментных, и это на 6 боеспособных эскадренных броненосцев с 22-м орудиями этого калибра, то есть всего по половине боекомплекта. 2 254 мм снарядов было в наличии 648 штук, из них бронебойных 220, фугасных 337, чугунных 44 и сегментных 55. То есть по 60 снарядов на орудие. Один боекомплект для броненосцев береговой обороны, считая даже почти не имеющие боевой ценности чугунные и сегментные. Кроме всего прочего, часть тяжелых снарядов была еще не снаряжена, а значит, не могла быть использована немедленно. В погребах 10-дюймовых береговых батарей снарядов также было явно недостаточно. Так что разжиться за счет крепости было маловероятно. Максимум выменить бронебой и сегментные снаряды на фугасы. 3. 9-дюймовых снарядов на складах флота во Владивостоке не имелось вовсе. Но их можно было изыскать на крепостных батареях, имевших на вооружении орудия такого калибра. Правда, имелись только снаряды для пушек образца 1877 года с массой 113 и 126 килограммов длиной в 2,5-2,7 калибра, причем преимущественно чугунных бомб, стальных фугасных почти не было, тяжелых 188-килограммовых вообще взять было негде.